А вот что мне интересно, подала я голос, когда молчание затянулось сверх всякой меры. Если существуют способы обойти запрет на полное ментальное сканирование, то почему мой брат Раянир все еще сопротивляется допросам в арийской тюрьме? Неужели нельзя его как-то разговорить? Нет, я не требую многого. но пусть он хотя бы расскажет, где живет моя мать. Приятель моментально помрачнел, От столь простого вопроса. С преувеличенным вниманием принялся изучать противоположную стену, и в моей душе поселились очень нехорошие подозрения. Вашарий! негромко окликнула его я. Что-то не так? Мне не нравится выражение твоего лица. В ответ приятель скорчил еще более страдальческую физиономию. С выражением вселенской муки закатил глаза ради разнообразия принявшись разглядывать потолок над головой и избегая посмотреть мне в глаза. — Понятно, — догадливо протянула я. — Никто и не пытался разговорить Троянира. Так ведь? — Киото, в этом не было особого смысла. Вашари огорченно всплеснул руками. Он сразу признался в убийстве короля Дальрона и подготовке государственного переворота. Полное ментальное сканирование В любом случае незаконно, а людей, способных скрыть следы вмешательства, не так уж и много. Ведь далеко не каждый маг высшего уровня подчинения сделает то, что я недавно с Оролей. А если и сделает, то будет вынужден долгое время восстанавливаться. И мы с Дальшером... «Вы решили, что я обойдусь и без этого?» Я горько усмехнулась. «Мол, жила столько лет без матери, проживу еще столько же». А чтобы не особо переживала, подсунули мне байку про запрет сканирования, так? Но оно в самом деле запрещено, — робко напомнил мне Вашарий. Я осторожно поставила кружку на стол, борясь с невыносимым желанием выплеснуть остатки кофе ему в лицо. Нет, все верно. Я ничуть не обиделась, если бы мне все рассказали с самого начала. Кто я такая, чтобы из-за меня прибегали к подобным ухищрениям? Я расстроилась из-за того, как именно это было сделано. Не люблю, когда меня обманывают. В лицо говорят одно, а потом хихикают над доверчивой, глупой киотой. Неужели я не заслушиваю честности в отношениях? И опять Дальшер взял на себя право решать, о чем мне следует знать, а о чем нет. Как будто мало ему было попытки разрушить мою и без того хрупкую мечту о начале собственного дела. «От тебя я подобного не ожидала», – тихо проговорила я. Встала и ушла к себе в комнату. Вашари не пытался меня остановить, видимо, понимая, что рискует нарваться на грандиозный скандал. Мне необходимо было побыть в одиночестве, осмыслить новые факты о своих товарищах и решить, что делать с этим откровением. День, между тем, медленно катился к своему завершению. Пора было начинать готовиться к визиту в родовой дом семейства Дайчер. И я занялась сборами, чтобы хоть немного развеяться после раскрытой правды о районире. В банк я все равно не успевала. И, если честно, мне совершенно расхотелось принимать гонорар из рук Вашария или Дальшера. Да, я заслужила эти деньги, рискуя собственной жизнью, но сейчас они мне напоминали жалкую подачку. Кость которую кидают бродячие собаки, чтобы та перестала лаять и позволила потрепать себя за ухом. Ну что ж, пусть готовятся, что и прикормленная дворняга может огрызнуться. Я буду не я, но о вещевике Киоти еще узнает весь Нерий. Клянусь, что клиентам еще придется занимать очередь за несколько месяцев, лишь бы попасть ко мне на прием. И не важно, останусь ли я универсалом или нет. На мозги-то магический дар не влияет. Я тряхнула волосами, отгоняя невеселые мысли. Зарылась головой в глубины гардероба, пытаясь найти что-нибудь более-менее приличное. Наверняка мои простенькие наряды приведут в ужас богатую родню. Ну и пусть. В конце концов, это они искали со мной встречи, а не я. Наконец мой выбор остановился на скромном сером платье, длиной чуть ниже колена, Все равно оно осталось единственным, которое хоть как-то гармонировало с моими туфлями, пусть и понушенными, зато удобными. Длинные волосы я убрала в привычный пучок, провела нежно-розовой помадой по губам, и на этом мой макияж был завершен. Буквально сразу же после этого в дверь осторожно поскреблись. Я сделала вид, будто меня это не касается, продолжая бездумно таращиться в зеркало. Киоток! «Можно мне войти?» – раздался жалобный голос Вошария. «Я понимаю, что ты злишься и хочу попросить прощения». «Я не злюсь», – солгала я. «Я все понимаю. Ты поступил так, как должен был. Просто почему ты не объяснил мне все с самого начала? Зачем заставил надеяться?» Приятель, не дожидаясь разрешения, все же открыл дверь. Я удивленно скинула брови, «Надо же!» Была уверена, что заперла ее. Впрочем, не все ли равно? Вашарий в любом случае зашел бы, даже если бы я забаррикадировалась изнутри, прибегнув, помимо прочего, и к помощи колдовства. С этими могущественными магами никакой надежды на уединение. «Если это для тебя так важно, то я поеду с тобой на варий», твердо заявил Вашарий. Дальшер, конечно, вряд ли обрадуется, узнав, что я... Присоединяюсь к вам, но все равно. И я лично проведу допрос Раянира, Если для тебя так важно найти мать, ты мне веришь?» «Тебе совершенно не обязательно так поступать», — проговорила я с нарочитым равнодушием, пытаясь скрыть всплеск неподдельной радости. «У тебя наверняка много работы в Нерии, чтобы тратить драгоценное время на мои проблемы». «О, не беспокойся, с королевством ничего не случится» если я возьму небольшой отпуск?» Вашари тихо рассмеялся. «Конечно, Тицион будет крайне недоволен, что мы с Дальшером покинем свои посты одновременно, но он ничего не сумеет сделать. И кузен, и я заслужили отдых. Откровенно говоря, уже и не помню, когда я в последний раз позволял себе путешествие в другой мир не по служебной необходимости, а по личным делам. И в любом случае, я просто-таки мечтаю поучаствовать, поисках божества». Я сдержанно улыбнулась, уловив в последней фразе приятеля нескрываемую иронию. «По-моему, он не верит, что наша затея призвать к ответу священную змею Вария увенчается успехом, но все же готов отправиться в заведомо провальный поход, наплевав на многочисленные заботы». «Спасибо», – искренне поблагодарила я. «Это много для меня значит, но пообещай» что больше никогда не станешь меня обманывать. Лучше не отвечай на мои вопросы, если они выходят за рамки дозволенного, но не лги мне. Я этого терпеть не могу. Я учту». Вашари серьезно кивнул, с явным удовольствием оглядел меня с ног до головы и обратно. Киота, ты великолепна. Уверен, что ты поразишь своим видом всю родню». Я насупилась была, посчитав, что он издевается надо мной но Вашарий смотрел на меня с такой наивной восторженностью, что морщины на лбу сами собой разгладились. Кто его знает, может и не шутит. После чего я кинула осторожный взгляд в зеркало, в глубине души надеясь на чудо, но отражение ни капельки не изменилось. Я все так же была одета в простое скромное платье, без всяких изысков, только белый воротничок слегка оживлял мой образ. Демоны его разбери!» Возможно, я просто нравлюсь приятелю в любой одежде. Без нее ты определенно нравишься ему еще больше, — с сарказмом шепнул внутренний голос. Или забыла, как он уставился на тебя, когда явился на шум драки с Оролей. Бедняга чуть слюнями не захлебнулся. Будет теперь, наверное, вспоминать этот момент до скончания жизни. Я слегка зарделась от смущения, вспомнив ту сцену. Впрочем, нашла о чем переживать. В конце концов, мы взрослые люди. Ни за что не поверю, что ваш Ашари ни разу не видел обнаженную женщину. Я села на стол и требовательно взглянула на него через отражение в зеркале. «Ну?» – протянула я, когда он ответил мне изумленным взором, не понимая, что это значит. «Любезный друг, тебе не кажется, что перед выходом надо позаботиться об одной немаловажной вещи – маскировочные чары?» мою ауру стоит прикрыть от любопытных глаз. Вашарий тут же послушно подошел, положил обе руки мне на плечи и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Я с тревогой заметила, как он опять побледнел. Интересно, хватит ли ему изрядно опустошенного энергетического запаса, чтобы справиться с этими чарами? Видимо, мои жалкие попытки как-то улучшить положение не особо помогли ему для восстановления. А взять больше силы он сам не захотел. Вот ведь упрямец. Вопреки моим опасениям, заклинание у приятеля получилось наилучшим образом. Я опять ощутила приятную щекотку. Теплая ласковая волна перехлестнулась через мою голову, надежно преобразовывая внешний слой ауры. Ну вот. Вашари сделал шаг назад любое своим творением. Ты теперь вполне соответствуешь второму уровню подчинения. «Первому», – въедливо поправила я. «Если не в силах это запомнить, то верните мне мой второй. Только спасибо скажу. Терпеть не могу ходить в департамент на переосвидетельствование. Каждый раз боюсь с Марьяном в коридоре столкнуться, не говоря уж о том, что и внимание других коллег Дальшера мне не особо приятно». «Прости». Но изменить тебе уровень подчинения решил кузен, а не я. Вашари пожал плечами. С ним и разбирайся. И потом все равно переосвидетельствования тебе не грозят, пока мы не найдем способа вернуть твою ауру в прежнее состояние. Сама знаешь, что по правилам необходимо делать ментальный слепок в состояние энергетического слоя, чтобы потом приложить его в архив. Увы, но никакие маскировочные чары не обманут сканирующий прибор. Я похолодела от его слов. Действительно, а что мне делать с этой проблемой? Очередное переосвидетельствование у меня всего через неделю. Если не явлюсь, то в соответствии с законом Дальшер будет обязан объявить меня в розыск. Демоны! И что же теперь будет? Жалобно спросила я у Вашария. Вряд ли мы за неделю отыщем священную змею. Да, проблема. Согласился приятель. Моментально поняв, что меня смущает во всем этом, но уже через миг легкомысленно пожал плечами. Не забивай себе голову, Киото!» Дальшер заварил эту кашу с переосвидетельствованием. Он пусть ее и расхлебывает. В любом случае, никто тебя сразу в розыск не объявит. Минимум месяц у тебя будет, а то и два-три. Подумаешь, отделаешься штрафом за неявку в положенное время. Я возмущенно хрюкнула. Ничего себе подумаешь! Да у меня каждый хар на счету. Кстати, как вернусь домой, надо не забыть отдать Вашарию долг за платье. Интересно, у меня после этого хоть что-нибудь останется? А теперь, вдобавок ко всем бедам, еще придется копить на возможное раскошеливание в пользу государства, причем по вине Дальшера. Вашарий без особых проблем понял, какие мысли у меня сейчас блуждали в голове. Уж больно угрюмый вид я имела» но по своему обыкновению промолчал, лишь спрятал в уголках губ слабую усмешку, после чего сунул руку в карман брюк и вытащил уже знакомую коробочку, обтянутую синим бархатом. Я знала, что увижу, еще до того, как он ее открыл. Новейшая модель мыслевизора, которая крепится к мочке уха. Помнится, ее предшественница сгинула, когда Эльрион похитил меня. «Ну?» «И зачем ты мне это даешь?» Сварливо осведомилась я, глядя на крохотный кругляшок. «Один мыслевизор я уже благополучно потеряла. Надеюсь, его стоимость не вычли из моего гонорара?» «Нет, что ты!» Приятель возмущенно всплеснул руками, и капелька серебристого металла едва не улетела в другой угол. «Как-никак ты тогда числилась временным сотрудником моего ведомства!» участвующим в задержании особо опасного преступника. И потом, ты видишь перед собой все тот же мыслевизор. Его нашли в доме, где прятался Эльрион. Я решил, что будет правильнее оставить его тебе. С чего вдруг? Еще более мрачно поинтересовалась я. Вашарий, я прекрасно знаю, сколько может стоить такая вещь. В том-то и дело. Мой собеседник с демонстративным огорчением поджал губы. Увы, но специалисты, разработавшие эту модель, забыли меня предупредить об одной маленькой особенности. Когда мыслевизор надевает какой-либо человек, то происходит практически полная интеграция внутреннего заклинания связи и его сознания. Поэтому, собственно, разговоры вполне можно вести и мысленно. Так или иначе, но если ты единожды примерил данную модель, то она полностью настраивается на тебя и с другими людьми просто не будет работать. Поэтому выбор невеликий, Ото. Или ты берешь мыслевизор, или мне придется его выкинуть. Больше он ни для кого не пригоден». «Издеваешься?» – недоверчиво протянула я, настороженная веселыми искорками в глубине его темно-карий глаз. «Совершенно нет». Искренне возмутился Вашарий, безуспешно пытаясь скрыть улыбку, нагло раздвигающую его губы. — Ты ведь обещал больше не обманывать меня, — напомнила я. — А я и не обманываю, — спокойно парировал приятель, помолчал немного и добавил со вздохом сожаления. — Просто не договариваю всей правды. Ладно, признаюсь как есть. Я с самого начала знал, что так выйдет, но в остальном все обстоит именно так, как я и говорю. Решай, Киото, не возьмешь мыслевизор, Я отправлю его в ближайшую мусорку. Несколько расточительно получается, не правда ли?» Я глубоко вздохнула и покачала головой. Протянула ладонь и Вашарий, расплывшись в радостной ухмылке, положил крохотный кругляшок мне в руку. «У тебя не будет проблем из-за того, что ты, по сути, подарил мне последнюю и наверняка секретную разработку специалистов в сфере связи?» – поинтересовалась я, оборачиваясь к зеркалу, и приспосабливая мыслевизор на мочке уха. — У меня? — неподдельно удивился Вашарий. — С чего вдруг? Не переживай, Киото, у меня точно не будет никаких проблем. Я встала и в тысячный, наверное, раз поправила уложенные в аккуратный пучок волосы и белый воротничок, провела немного влажными от волнения ладонями по поясу, приглаживая несуществующие складки и, наконец, решительно развернулась к приятелю. «Ну что ж», – проговорила я, с трудом сдерживая нервную дрожь в голосе, – «раз мы закончили с выяснением отношений, то, пожалуй, отправимся на званый ужин. Как говорится, быстрее сядем за стол, быстрее получим возможность уйти». «Киото, милая, если тебе неприятна сама мысль о визите, то к чему мучить себя?» Осторожно заметил Вашарий, когда я слегка поморщилась, в красках представив себе, что придется на протяжении нескольких часов поддерживать вежливый разговор с людьми, которых, по сути, не знаю, и отвечать на их вопросы, вряд ли отличающиеся тактичностью. Тебя никто не заставляет ехать на этот проклятый ужин. Поверь, ни я, ни тем более Дальшер не осудим тебя, если ты передумаешь. К слову, на твоем месте я бы сразу же отказался. Ты ничем не обязана, ни бабушке, ни кому-либо еще из своего рода. — Ну, пожалуй, кроме тети. — Я знаю. Я с трудом выдавила из себя блеклую улыбку, но... Вашари, я так долго представляла себе эту встречу, что просто не могу проигнорировать ее. Пусть маленькая обиженная девочка, живущая в глубине моей души, наконец-то успокоится, осознав, что любовь и уважение этих людей ей не нужны. — Как знаешь. Вашари пожал плечами. Вряд ли согласны со мной, но спорить не стал. Вместо этого он подал мне руку, и мы покинули комнату.